Глава 229. Рассказы про животных Популярность лекций Амандины росла, как на дрожжах. В магазинчике моей матери буквально из рук рвали ее афиши, где она позировала в весьма откровенных одеяниях, но никогда нагишом. Их феноменальный успех существенно обогатил себе небольшое семейное предприятие, но это было лишь наименее заметным следствием замечательного сценического мастерства. Поначалу лекции привлекали одних интеллектуалов, жаждущих оригинальности или просто любопытных, интересующихся эзотеризмом во всех его проявлениях. Затем побежавшие по городу слухи заставили прийти сюда ученых. Потом у одной телесети появилась мысль оттранслировать шоу нашей тонатонавтки. Под напором вопросов у них сломалась телефонная справочная. Люди неожиданно заинтересовались своей кармой. Они хотели знать все, что было до, что будет после, извечные вопросы, кто я, откуда и куда. Как-то вечером, когда после лекции мы встретились в тайском ресторане, разговор стал вращаться вокруг темы реинкарнации животных. Возможно ли, чтобы все сидящие за этим столом были раньше землеройками, лягушками или слизняками Принеся всем нам по аперитиву с ароматом розы и по креветочному крекеру, Господин Ламберт вмешался в нашу беседу. Он признался, что часто стоит на одной ноге. В этой позе он ощущает необыкновенный комфорт. И он пришел к выводу, что когда-то был цаплей и показал нам, как может прекрасно удерживать равновесие, стоя на одной опоре. Амандина подозревала, что была кроликом. Она тоже показала нам небольшое представление, Она совершенно замечательно умела шевелить ушами, могла отвести их назад и при этом выделить единственный работающий на скуле мускул. Она часто морщила носик, совсем как кролик. Заливаясь смехом, Амандина сказала, что больше всего ей нравится морковка. Если хорошенько подумать, то во мне, кажется, живут воспоминания лиса. Причуды психики, иллюзия. В самой глубине души я чувствовал, что знаю, как это — бегать в траве на четырех лапах. Казалось, я ощущал, как при каждом прыжке у меня изгибается и вновь расправляется позвоночник, поддерживая хрупкое равновесие тела с длинным пушистым хвостом. Я сосредоточился еще сильнее, и мне вспомнились долгие зимы, когда я вместе с лисицей и лисятами сворачивался калачиком в нашей тесной норе. В мире не найти лучшего отдыха Весной мне страшно нравилось долго бегать по лесу, пьянея от запахом мха и чабреца, чьи пучки хлистали меня по носу, когда я летел длинным галопом. Как мог я знать, что такое бег на четырех лапах? Как мог я помнить чувство тепла в нашей норе снежными зимами? Чем больше над этим размышляешь, тем больше проявляется воспоминаний о моей лисией жизни. Оказывается, я недостаточно быстро бегал, чтобы стать удачливым охотником. Мне припомнились болезненные знакомства с ежиками, запах леса. Когда я был лисом и вдыхал все, что нес с собой ветер, то мог составить полную карту окрестностей. Да, это мне помнилось. Как такое возможно? Другие тоже удивлялись своим совершенно посторонним воспоминаниям. Эта тема захватила всех сидящих в ресторане. К разговору подключились и прочие посетители. Один полный месье с длинным носом приписывал свои воспоминания слону. Крошечная робкая дама ссылалась на перепелку. Еще один лысеющий господин припомнил свою жизнь в образе динозавра Тернозаврус рекс и в качестве доказательства продемонстрировал свои зубы. И представления не имел, что могут быть такие длинные и острые клыки. После животной жизни мы перешли к жизни человеческой. Странная деталь. Благодаря карме многие заболевания получают свое логическое объяснение. Те, у кого слабое горло, в прошлой жизни были, как правило, казнены на гильотинах французской революции. Бывшие утопленники стали астматиками, страдающие клаустрофобией умерли в тюремных подвалах, обладатели геморроя посадили на накол, тех, у кого болезнь Паркинсона, дрожательный паралич, убила током. Жалующихся на печень отравили, язвенники в предыдущей жизни сделали себе хракири, кожные заболевания объясняются гибелью в пожаре, жертвы мигреней пустили себе пулю в висок, близоруки до этого были кротами. Каждый припомнил почти во всех подробностях самые удивительные виды существования. В этом ресторане, судя по всему, сидел отряд средневековых рыцарей, восемь фараонов, парочка священников и автобус проституток. У всех имелись воспоминания о поразительных жизнях. Вероятно, большинство из них были навеяны голливудскими фильмами. И охотно верил тем, кто думал, что раньше был крестьянином, но что сказать о тех, кто выдавал себя за Индиану Джонса, Барбареллу. Барбарелла — название франко-итальянского научно-фантастического фильма 1968 года, режиссер Роже Вадим, и имя героини в исполнении Джейн Фонда. Культовая китчевая комедия. Тинтина. Тинтин — герой очень популярных с 20-х годов 20-го века бельгийских комиксов. Астерикса. Астерикс — герой французских комиксов и нескольких фильмов «Гальский солдат». Или Эркюля Пуаро, то есть выдуманные персонажи. А в остальном все было здорово. К нам присоединился Люсендер. Он, похоже, был в приподнятом настроении. Президент с удовольствием уминал спагетти под базиликовым соусом, а потом завел разговор о политике. После первоначального подъема рейтинг по соцопросам что-то завял. Люсендар решил, что настал момент организовать мероприятие, которое поразит воображение капризной публики. Вот если бы Амандина смогла рассказать о настоящем взвешивании души, а не вываливать философские и нравственные концепции людям на голову, то пользу было бы намного больше, заверял нас президент. Речь идет о том самом последнем диалоге, который является прелюдией к новой реинкарнации. Нужно в деталях описать систему плюсов и минусов. Вот так и родилась идея собеседования со смертным. На тот свет невозможно переправить эктоплазменную камеру, чтобы запечатлеть те сцены, о которых мы сами имели лишь косвенное представление. С другой стороны, очевидно, все можно рассмотреть в деталях, и запомнить фразы. Но кто из нас располагал достаточно тренированной памятью, чтобы ухватить и затем воспроизвести все телепатические диалоги между судьями-архангелами и душой, стоящей на краю очередного перевоплощения? — Максим Виян! — воскликнула Роза. — Репортер-октоплазменщик, журналист и станотонавтолюбителя. У него феноменальная память. Вот человек для такого дела! «Отлично!» — расцвел Люсендер. «Он даже рисовать умеет. Все, теперь мои избиратели смогут видеть изображение рая, даже не вставая с дивана». Он уже подсчитывал количество дополнительных голосов, которые могут ему принести такие репортажи. «Сам я знал, что эктоплазм — абсолютное зрение, потому что они видят сердцем, а не глазами». Разве слепец фрейди не был самым замечательным из всех тонатонавтов? Но все равно, всякий раз, когда мы сталкивались с Максимом Вияном, я задавался вопросом, как мог он разобрать дорогу на том свете без своих толстенных очков. Низкорослый, близорукий и кругленький, с бородкой и насмешливым взглядом, Максим Виян удивительно напоминал Тулус Латрека. Следующим утром мы пригласили его к себе на танотодром. — Как это замечательно, что у вас такая память! — кокетничала Амандина, когда он снизошел до нашего приглашения. — Я вот если не запишу немедленно, то сразу все забываю. Журналист растянул свои пухлые губы в деланной улыбке и объяснил. Как только информация поступает в мой мозг, она уже никогда его не покидает. Я набит, напичкан, завален бесполезными знаниями. Мой культурный багаж настолько громаден, что уже начинает давить на меня. Раз десять я пробовал написать книгу, но бросал это дело на второй странице. В моем мозгу возникали бесконечные литературные аллюзии, и мне начинало казаться, что я занимаюсь плагиатом. Чтобы создать что-то свое, надо прежде всего позабыть чужие книги. Этого я не могу. Вот так я, вечно завидовавший энциклопедической памяти Вияна, обнаружил, что с его точки зрения это было едва ли не увечье. Это верно, что иногда что-то лучше позабыть, если бы только я мог запихать в какой-нибудь темный угол мысль про эту чертову вторую правду. Тут и Люсендер, почти дразнясь, поведал нам о своей исключительной способности забывать. Благодаря этому он мог совершенно свободно приписывать себе решения, выдвинутые другими, или открещиваться от собственных идей, подвергшихся критике оппозиции. Он охотно прощал всех, кто его обидел, таким образом зарабатывая себе репутацию великодушного человека, которая во многом способствовало его популярности. Бедный Максим. Он не умел забывать журналист, так и не ставший писатель Впрочем, эти его способности сослужат нам хорошую службу. Мы приступили к разработке плана действий. В итоге мы остановились на традиционной, апробированной временем схеме диверсионной операции. Пока Стефания, Роза, Амандина и я отвлекаем ангелов, заговаривая им зубы всякими умствованиями, Максим взбирается как можно выше на гору света, чтобы перехватить оттуда вердикт небесного суда. Ждать дольше смысла нету Тремя днями позже наша группа вылетела на добычу эктоплазменного репортажа, даже еще более сенсационного, нежели повествование о битве за рай, которые принесли Вияну уникальную знаменитость в этом жанре. Максим сохранил все диалоги в своей памяти. Они были опубликованы в журнале «Тонатонавт-любитель» в сопровождении рисунков, а позже вышли в сборнике собеседования со смертным вместе со второй работой Амандины Баллю. Рукопись-оригинал, документ, обладающий исторической ценностью, сейчас хранится под стеклом в Музее смерти при Смитсоновском институте в Вашингтоне.